«Вот так девчонка!» Ваня сидел на спине коня, крепко обхватив руками его шею. Вокруг них ревел ветер, и метель обжигала мальчику щеки. Чтобы тучи не закрывали ему обзор, конь снизился и теперь мчался над крышами домов. Дома внизу были многоэтажными, одинаковыми, похожими на коробки, и Ваня понял, что они уже где-то на окраине города. Ваня, одетый лишь в гусарский костюм, продрог и держался уже из последних сил. Руки его одеревенели, и он не чувствовал своих пальцев. Ощутив, что седок у него на спине словеет, Буран с беспокойством оглянулся на него и поскакал вдвое быстрее. Он несся теперь так стремительно, что вообще ничего нельзя было разглядеть, а город под ними смазывался в одно пятно. Порой конь замедлял свою бешеную скачку и втягивал своими чуткими ноздрями воздух, словно искал что-то. Наконец, уловив то, что ему было нужно, он тряхнул гривой и стал снижаться. Ваня увидел под собой верхушки сосен и понял, что они давно уже покинули город. Жеребец опустился на небольшую полянку и призывно заржал, сбивая сугробы точенным копытом. Руки у Вани разжались, и, окоченев, он свалился с конской спины. Своих рук и ног он уже не чувствовал, сознание его находилось словно в тумане. «Кажется, я засыпаю. Разве можно заснуть на морозе?» Подумал он и потерял сознание. Но Ваня не замерз. Вскоре, сквозь ледяной сон, он ощутил, как кто-то рожал ему зубы а потом почувствовал на языке что-то терпкое и обволакивающее, похожее на вино. Чьи-то руки стали растирать ему щеки, и от этих рук по всему телу разливалось тепло. Ладони и ступни сильно щипало, зато мальчик снова мог ими шевелить. Он приоткрыл глаза и увидел склонившуюся над ним светловолосую девочку, чуть постарше его, в синей шубке и без шапки. Щеки у нее были румяные, но курносые, а глаза голубые и озорные». Растирая Ване щеки пушистой варежкой, она одновременно ухитрялась слушать плеер и подергивать головой в такт музыки. Ваня приподнялся на локтях. Он заметил, что поверх новогоднего костюма на нем теперь легкая теплая шуба из какого-то странного материала, очень похожего на тополиный пух. «Ты кто?» — спросила она девочки. «А?» — громко переспросила она. Девочка сняла наушники, и Ваня услышал доносившуюся из них музыку. Музыка была пристранная. Какие-то вопли, и звон жестяных банок, и скрипы, и такой звук, будто кто-то долбил про Элю молотком. «Ну чего тебе?» — нетерпеливо спросила девчонка. «Зачем ты это слушаешь?» — спросил Ваня. «На спрос. А кто спросит, тому в нос», — расхохоталась девчонка. «Ты какую музыку любишь?» — спросила она, нахохотавшись вдоволь. «Музыку?» — растерялся Ваня. Я вообще-то больше люблю на компьютере играть. А я фанатка группы «Три пингвина». У них солисты, три чокнутых пингвина и один классный белый медведь. Я от них тащусь. Я про такую даже не слышал. А какие пингвины? Настоящие? Удивился Ваня. Нет, надувные. Конечно, настоящие. Но самый классный там медведь. Он такой приколист. Видел бы ты, как он напяливает шапку-ушанку и валенки. А зачем они ему медведя-то? сказала девчонка и снова расхохоталась. Пока она смеялась, Ваня заметил неподалеку запряженного в санке оленя и пораженно уставился на него. Олень был не простой, а северный. Но самым удивительным было даже не это. На рогах его торчали банки из-под газированной воды. В носу был бубенчик, а в ухе висели три золотых кольца. Несмотря на свой задвижной вид, олень, не тратя даром времени, разгребал копытом снег и пощипывал прошлогоднюю траву. «Правда прикольный олень?» – спросила девочка. «Его зовут Васька. Это я его сама так разукрасила. Когда мой дед увидел, он чуть не отпал, а потом весь день волну гнал. А вообще-то он ничего, отличный старикан, а меня просто обожает. Я ему еду готовлю, а еще у него волшебный мешок вечно рвется, так я на него заплатки ставлю». Внезапно Ваню осенила догадка. Такая смелая и вместе с тем верная, что он едва не сел в сугроб. «Волшебный мешок!» — ошарашенно повторил он. «А твой дед случайно не... То есть он не...» «До тебя доходит, как до жирафа. Конечно, мой дед Дедушка Мороз. А теперь от отгадай, как меня зовут. Мое имя начинается на снег, а заканчивается на дурочка. Но только без первой буквы». «Снегурочка!» — охнул Ваня. «Ага, она самая. Правда, здоровская загадка. Я ее сама придумала». Ваня пораженно смотрел на девочку. Он одновременно и верил, что она настоящая Снегурочка. И не верил. «Вообще-то я воображал тебя другой», — сказал он. Снегурочка рассмеялась. «Какой ты меня представлял? Заоченной ботаничкой с косичкой? Этакой примерной занудой, которую в мультяшках показывают?» Я, когда себя по телевизору вижу, просто вскипаю. С чего они взяли, что я такая? Если дети не образцовые, почему я должна быть образцовая? Наверное, они... Ну, кто эти мультики рисует, тебя ни разу не видели, — сказал Ваня. «Как бы не так. Видели!» — заявила Снегурочка. «Как-то я приехала на «Союзмультфильм». Зашла и говорю, я Снегурочка, рисуйте мне такой, какая есть. А мне в ответ, девочка, ты сюда одна пришла? Где твои родители?» и стали сюсюкать, я рассердилась и ушла. Иду и думаю, странно эти взрослые, рисуют меня, а сами мне не верят. Ваня кивнул. Он не ощущал даже озноба после бешеной скачки по пронизывающему морозу. Наверняка без волшебства тут не обошлось. Ну и пускай, с волшебством даже интереснее, — подумал он. — Это ты прислал за мной Бурана? — спросил он. — Нет, Буран не стал бы меня слушаться, он на меня обижен. «А что ты ему сделала?» — спросил Ваня. «Я хотела его оседлать, а он стал на дыбы и сбросил меня так, что я ушиблась. Я рассердилась и крикнула, пошел вон, чтобы я тебя больше никогда не видела!» И хлестнула его по носу варежкой. «Совсем не больно, но Буран гордый. Он оскорбился, вышиб задними копытами дверь и ускакал. Вот уже несколько месяцев он не показывается». Голос у Снегурочки подозрительно дрогнул, и она отвернулась. «Ты первая, кому Буран позволил сесть на него верхом». Он принес тебя на поляну и сразу ускакал. Я кричала ему «Буран, Буран», но он на меня даже не посмотрел. Я решила, что он подобрал тебя за в лесу и принес ко мне, чтобы я тебе помогла. И вообще, как тебя угораздило забраться в лес в этом дурацком костюме? Он не дурацкий, а гусарский, с обидой сказал Ваня. И вообще, если бы не Буран, Кощей Бессмертный и Баба Яга схватили бы меня. Кощей? Баба Яга? «А эти откуда здесь делись? И что им от тебя было надо?» — ахнула Снегурочка. Услышав, как изменился ее голос, олень Васька перестал щипать траву и настороженно посмотрел на свою хозяйку. «Да так, была тут одна история. Играл я однажды в войнушку и залез в багажник старой машины», — начал рассказывать Ваня. Он старался говорить запросто, будто для него не было ничего необычного в том, чтобы прятаться в багажниках летающих машин, подслушивать секретные разговоры нечистой силы, лепить говорящих снеговиков, говорить по волшебным телефонам, бить ракеткой по пикирующим челюстям и удирать от бабы-яги с кощеем. Снегурочка слушала его внимательно, не перебивая. Когда он закончил, внучка дедушки Мороза присвистнула. — Я просто тащусь! «Влипнуть во столько разных историй всего за два дня? Это даже для меня слишком круто!» «Значит, эта парочка гнусных злодеев разинула варежку украсть у дедушки первое мгновение нового тысячелетия! Но ничего, они обломятся, не будь я, Снегурочка!» «Знаешь, что мы сейчас предпримем?» «Понятия не имею», — честно сказал Ваня. «Вначале мы заедем за сугробом. Я с прошлой зимы не видел этого увольня. Интересно, Он все так же твердит о льдышке-мартышке? Или придумал что-нибудь по приколести Мы дождемся шабаша, узнаем, что задумали кощей и Баба яга и пошлем к дедушке сокола с предостерегающей запиской. «Какого сокола?» — спросил Ваня. «А, ты же его еще не видел». Снегурочка негромко свистнула, и к ней на плечо опустился темнокрылый сокол с загнутым клювом сложив крылья, сокол в птичьей подозрительностью покосился на Ваню желтыми глазами и, открыв клюв, что-то угрожающе прокликотал. «Не беспокойся, это свой», — успокоила его Снегурочка. «Я так и не придумала, как его приколисто украсить», — пожаловалась она Ване. «Вот только кольцо ему на лапку надела и когти разноцветным лаком покрасила. Кстати, знаешь, как его зовут? Диван». «Диван?» — недоверчиво переспросил Ваня. «Правда, клёво? Сокол? И вдруг по имени Диван!» — улыбнулась Снегурочка. Дедушка первое время вообще вздрагивал, когда я ему кричал, «Осторожно, дед, диван летит!» Воображал, наверное, что ему настоящий диван на голову свалится. Ване очень весело было со Снегурочкой, но внезапно он вспомнил, что уже время обеда, и мама наверняка волнуется, что его так долго нет. «Про папашу с мамашей, небось, думаешь?» — догадалась внучка Дедушки Мороза. «Откуда ты знаешь?» – удивился Ваня. «Физиономия у тебя стала какая-то вытянутая», – насмешливо сказала Снегурочка. «Но тебе нельзя домой. Баба-яга с Кощеем могут туда нагрянуть. Пока не прилетит мой дедушка, тебе лучше остаться со мной». «А как же родители? Они всю милицию на ноги поднимут, а мама будет лекарство глотать», – забеспокоился мальчик. «Спокуха! Родители не заподозрят, что тебя нет». Мнучка Дедушки Мороза похлопала его по плечу. «Ха! Не заподозрит! Ты не знаешь мою маму!» Недоверчиво хмыкнул Ваня. «А ты не знаешь меня! Стой на месте и не рыпайся! Все будет полный атас!» Снегурочка надела наушники, включила плеер и, слушая трех пингвинов, стала быстро лепить что-то из снега, изредка поглядывая на Ваню. «Что это за дылда? сугроб 2 Насмешливо спросил мальчик, но Снегурочка, увлеченная музыкой, его не услышала. Она приставила снежной скульптуре нос, вылепила брови и волосы и, закончив все, хлопнула в ладоши. Поднялась маленькая пурга, на несколько мгновений закрывшая ее работу. Когда пурга унеслась, Ваня увидел своего двойника — лопоухову мальчишку с усыпанными веснушками щеками. «Здесь не только мама, даже родная бабушка Таня не заподозрила бы подлога». Двойник был одет в такую же точно куртку, какая была на Ване в школе, а на плече у него висел очень похожий рюкзак. Пока Ваня смотрел на двойника, тот вдруг подмигнул ему и, вытянув руку, щелкнул его по носу. От неожиданности мальчик схватился за нос, а его двойник захохотал. «Правда прикольно, просто вылитый ты!» По пути мы забросим в к тебе, и пускай твоя папочка с мамочкой с ним нянчатся, — сказала Снегурочка. Она свистнула, и к ним подбежал олень Васька. Снегурочка запрыгнула в сани первой, а Ваня немного замешкался, толкаясь со своим двойником. Характер у двойника был не менее упертый, чем у самого Вани, поэтому неудивительно, что ни один не пропустил другого вперед. — Проснись и охай, а вот теперь мы поскачем так подскачем. «Давай, Васька!» — крикнула внучка Деда Мороза. оленю у Васьки не нужны были вожжи. Он задорно тряхнул рогами, оттолкнулся копытами и сани помчались. Рывок был таким внезапным, что Ваня и его двойник не удержали равновесие и упали на дно саней. Они неслись над петлявшим по лесу шоссе, а внизу мелькали домики подмосковных поселков и деревень. Порой рядом с домами Ваня видел и людей, но никто из них почему-то не останавливался, не кричал удивленно и не провожал их взглядом. «Что это с ними? Можно подумать, они каждый день видят, как сани летают», — поражался мальчик. «Почему люди не обращают на нас внимания? Мы что, невидимые?» — спросил он у Снегурочки. «Чтобы нас увидеть, нужно смотреть в небо, а люди чаще смотрят себе под ноги». «Да ну их, этих взрослых! Тусклый они народец!» Сказала Снегурочка и свистнула, подгоняя оленя. А еще прежде описанных событий, когда Ваня в костюме гусара мчался на белом коне, ступа с Бабой Его и Кащеем и Кикиморой неподвижно висела в небе над Москвой. кощей зорко вглядывался в тучи, но они надежно скрывали мальчика и его быстроногого спасителя. Более того, тучи, окружавшие ступу, были такими плотными, что в них вязли и терялись даже звуки. Тучи явно были на стороне беглецов и покрывали их. «Куда ты смотрела, Ега! Где нам их теперь искать?» — крикнул Кощей. Баба яга только руками развела. Чтобы немного утешить себя, она достала спицы и стала довязывать волшебные носки. Разозленный Кощей выхватил у нее вязание и швырнул его вниз. «Ох ты, батюшки, что теперь будет?» — заохала Баба Яга. Она словно предчувствовала, что упавшие на землю носки будет ждать интересная судьба. Их найдет и наденет сторож строительного склада Сан Саныч Рубашкин. С тех пор пройдет немало времени, но сансаныч так и не догадается, что носки с подковыркой, потому что для того, чтобы понять их волшебство, носки надо попытаться снять. «А снимать носки...» какой вредной привычки у Сан Саныча не было, нет, и в третьем тысячелетии не будет. «Я замерзла! У меня даже волосы обледенели!» — задрожала Кикимора, радуя себе на руке «Еще раз пожалуешься, полетишь из стопа кувыркам!» — рявкнул на нее Кощей. Кикимора испуганно посмотрела вниз, прикинула, с какой высоты ей придется падать, если Кощей сдержит свое обещание, и соврала. «Вообще-то мне уже тепло, даже жарко!» Кощей ударил по краю ступы кулаком. «Клянусь мозолью, они за все поплатятся!» Прошипел он. «А теперь, Яга, за дело! плетим на шабаш!»